Наилучшее горе За тысячи лет под солнцем чёрному морю не загореть. Ну, какое же оно чёрное, Боже! Так и я. Генетическая поломка на четверть или на треть. Вечно сгорающая белая кожа. Раньше во мне были вино и абьюз. И первое звали Христовой кровью, а второе — любовью. Теперь я полна кипятком и песком, чаем и морем. А что такого? Но ни того, ни другого мне не вместить целиком. Мои тексты сырые, как полотенца, не сохнущие при влажности выше гор. Они неоконченный разговор. В руках крановщицы клач Ярославный плач о том, что не вышло из меня линейной истории. Вышла машина времени и прямёхонько в ДТП. Ее не сдашь и в металлолом. Я пою над обломками «Ом», и мне нечего дать тебе. Договоримся на берегу. Я никому ничего не должна. Ни княжна, никому не жена, ни чеченская женщина. Я тишина. Я хочу быть должна только морю, с которым, не спорю, Волна. Искаженное слово «волна». Я плыву к наилучшему горю. Во весь этот мир влюблена.